Дневник. 31 декабря. Среда. Вечер. Больше месяца у меня не было смертей. Сделал 19 сложных операций. Думалось, вот так и закончу год. Вот. Не удалось. В последнюю неделю шесть операций, но погибли трое больных. Двое тяжелых, повторных, с протезированием клапанов. Особенно жалко мальчика с татрадой Фалло. На второй день перестала отходить моча, и ничего не могли сделать. Такой умный мальчик семь лет рассуждал об атомной энергии. Как быть после такой тяжелой недели? Я сделал то, что должен. Назначил на понедельник четыре операции с АИКом. Понедельник — это последний операционный день года. Двое суток прошло, пока все хорошо. Мне необходимы эти операции. Нужно переломить себя, свою трусость и слабость. Сразу переломить, у истоков, чтобы не укоренилось. Год кончился. Конечно, я уже подсчитал итоги. До августа и после. До революции и потом. Вот результат. Общая смертность с АИКом, снизилась на треть, а по протезам клапанов больше, чем вдвое. За год сделали 2150 операций на сердце, из них 611 – САИКом. Наверное, это самые большие цифры по Советскому Союзу. Да, все как в лакированных производственных романах. Были трудности, почти прорыв, герой напрягся, кое-что придумал мобилизовал массы и вывел завод в передовые. Можно поставить точку, пока показатели не упали. Вот только я никак не ощущаю себя героем. Массами тоже недоволен. Верно, получили приличные цифры, когда протезируем один клапан. Если изъять из статистики повторные операции, то получим 8%. Но два клапана уже много хуже, а с врожденными пороками сердца вообще никаких сдвигов. Больные с тетрадой Фало умирают так же, как 18 лет назад, каждый пятый, так примерно по всему Союзу. Поэтому производственный роман нужно продолжать. Дневник, пятница, 16 января. Новый год быстро покатился вперед, Хочется записать события. Собственно, событий нет. Но как на качелях, вверху, внизу. Утром еду в трамвай на работу. Восьмой номер, от конца до конца. У меня даже есть постоянное место. Редко занимает. Сижу, читаю. Подсаживается товарищ средних лет, ординарной наружности. Вы, Николай Михайлович, можно к вам? Что скажешь, пожалуйста, не очень любезно, хотя книги нет, не читаю. Вы мне жизнь спасли в 1953 году, не помните? К таким словам отношусь с осторожностью. Многие склонны преувеличивать, а есть и вовсе придуманные. Но все же приятно, человек слаб. Рассказал следующее. Кавалер нескольких орденов. В конце войны тяжело ранен в позвоночник. До 1953 года в госпиталях. Суть ранения – большой осколок в теле позвонков, в грудном отделе, против корня легкого. Постоянно гноился, свищи. 11 раз оперировался нерадикально. Я будто бы удалил осколок, вычистил костную полость, поставил трубу, дренаж. Сказал, что должно зажить, и действительно зажило. После этого он занялся физкультурой, упражнениями, бегом, моржеванием и теперь в отличной форме. Люди не верят его возрасту, живет хорошо. По мере рассказа прояснились в памяти те далекие времена, когда приехал в Киев и мне создали отделение в госпитале для инвалидов Отечественной войны. Лечились больные с осколками и пулями в легких, абцессами. Так иногда перепадает приятное. Спас жизнь или нет. Может быть и так. В конце концов гнойный процесс привел бы его к могиле. А теперь не только здоров, но кажется и счастлив. Вчера был очень тяжелый день. Утром шел в клинику в большой тревоге. Двое из троих с высшей степенью риска. 40 мужчина, Семен его зовут, 11 лет назад перенес комиссуратомию. Поступил два месяца назад. Тощий, слабый, с большой печенью, отеками. Обследован, митральный клапан сплошь кальцинирован. Самое главное, никудышные легкие. Дыхательные резервы 40% от нормы. Сколько раз пытались его выписать, пугали опасностью операции, а он ни в какую. Оперируйте и все. Позавчера протезировали ему митральный клапан. И все пока идет прилично, если не считать легкого психоза. Много говорит. Можно себе представить. Ходил по краю безнадежности и вдруг перевалил на эту сторону. Не перевалил еще, а только занес ногу. Стоит развиться маленькой пневмонии или инфекции, и он пропал. Но он этого не знает. Если до операции пугали, то теперь говорим «все хорошо, водрись». Другая женщина из Одессы, зовут Зина, с такой же, если не хуже, судьбой. Положили так, как отправить страшно, может дорогой умереть. У того легкие, у этой печень и ревматизм. Подлечили, пытались выписать. Был неприятный разговор с мужем. Риск крайний. Отказать категорически не могу, шансы есть, но очень малые. Прошу, заберите. Мы не можем дольше держать. Лечение такое же, как в своем городе. Отказывается. Тогда пишите расписку. Настаиваю на операции, несмотря на предупреждение о крайнем риске. После этого началась торговля. Дал расписку, что согласен на операцию. Мы хотели «настаиваю». Муж вызвал сестру и брата. Снова уговаривал, что не могу оперировать при таком риске, а они свое. Без операции умрет? Что ответишь? Дома жить не может. Сколько проживет в больнице, сказать трудно, но время измеряется неделями, едва ли месяцами. В конце концов стало стыдно, что загнал человека в угол, с этим настаиваю. Сказал врачам, не надо расписки. Позавчера оперировали, и тоже пока терпимо, но тоже много говорит. На конференции же поругался с Юрой, шефом нашей Элемы. Он начал спорить по поводу одного больного, что яде постоянно меняю установки и так далее. Я ему довольно вежливо разъяснил и спросил, когда будет еще один вид исследования функции сердца. Он возьми и ляпни. «Вы смотрите в журналах только заголовки и рефераты. Вот я об этом прочитаю и доложу». «Ну как тут не взорваться?» Когда уже ночь не спал, нервы натянуты страхом предстоящих двух операций крайнего риска, не считая третьей обычной. Во-первых, это неправда. Во-вторых, такое старшим публично не говорят. Обругал его грубо, назвал мальчишкой и даже хуже. Потом противно было, что унизился. Теперь натянутые отношения. Это ведь один из близких мне старых сотрудников. Отлично ведет свою элему. Даже испугался, вдруг уйдет. Такого не найти, придется извиняться. Дело дороже самолюбия. Вот такие сложности возникают в отношениях. Вообще-то я не обижаюсь на своих помощников, когда они взрываются и переношу даже грубости, если по делу. Человек должен драться за свою правоту. В нашей медицине это не принято. Слишком большая зависимость. К сожалению, четверг кончился не так хорошо. Первая операция легкая, врожденный стеноз аортального клапана. Вторая замена митрального клапана, нормально все. А вот третья очень тяжелая. Мужчина 36 лет поступил неделю назад. В 68 году я вшил ему протез аортального клапана. Был эндокардит при врожденном пороке. Прошло неплохо, хотя опыт тогда был мал. Однако через несколько лет состояние ухудшилось. Приехал показаться, и при обследовании обнаружили, что протез отрывается. Часть швов прорезалась, и снова образовалась недостаточность. В 1974 году перешил ему протез. Повторные операции после АИКа всегда сложны, но все обошлось. И вот в прошлом году он пришел с тем же самым. Частичный отрыв клапана. Состояние было приличное, и я не решился оперировать. Теперь он снова в клинике, уже с сильным ухудшением. Сделали контрастное исследование на Элеме. На кинопленке видно, что протез просто болтается и вот-вот отвалится. Деваться некуда. И взяли на операцию безотлагательно. Операция длилась 10 часов. К сердцу пришлось продираться через прочнейшие спайки, по миллиметру рассекая и прижигая. Аорта диаметром 5 сантиметров, истонченная, того гляди, прорвется. Протез действительно оторван более чем наполовину, но ткани нормальные. Непонятно почему оторвался. Вшили новый клапан. Два часа перфузии. К сожалению, как часто бывает в таких случаях, самая трудность была в конце. Все ткани кровили. Гемостаз занял два часа и стоил литра кровопотери из операционной вышел в десять вечера, разулся и ходил босой по холодному полу кабинета, охлаждал горящие подошвы. Три операции одиннадцать часов у стола и шестьдесят семь лет. Дежурный утром доложил, что больной плохой. не удалось пробудить дышит на аппарате. застал его таким, как оставил, резко заторможенным, на аппаратном дыхании. Ночью несколько раз делали пункцию прокол правой и левой плебральной полостей. Им казалось, что легкие плохо дышат, поджаты кровью или воздухом. Другие больные в относительном порядке. Психозы Зины и Семена идут на убыль. Забавно, когда в реанимации... Даже людей в возрасте, как эти называют, Коля, Маша, говорят, что так запомнить легко и душевнее. Больные не возражают. Пока писал дневник и ужинал, произошли события с этим больным. Позвонил дежурный Виктор Кривенький и сказал, что живот плохой. Договорились вызвать Лукича, так ласково называет Ситара, он у нас делает брюшные операции. Все другие хирурги уже не умеют. А мне не хочется возвращаться к старому. Лукич позвонил часов в десять. Подозреваю тромбоз сосудов кишечника. Если так, то больной не вынесет большой резекции. Очень тяжел. Решили, что сделает небольшой разрез брюшной стенки, лапаротомию и посмотрит, если кишечник черный, то и пытаться нечего. А может быть что-нибудь другое. Все равно при всякой катастрофе в животе нужно оперировать. Нехорошо, когда на вскрытие дают труп без диагноза. Пожалуйста, пусть это вас не шокирует. Вскрытие умерших для нас производство. Это учеба и контроль работы. Теперь никакое писание в голову не идет. Нужно ждать результатов операции. Суббота. «Пять утра. Не могу спать. А бегать еще рано. Близких переполошу. В самый раз писать. Вчера в 11 позвонили, что Ситар вскрыл живот, обнаружил много крови, источник кровотечения ищет. Вот тебе на. Откуда кровь? Не иначе, как повредили печень, когда пунктировали плевру в первую ночь. Наверняка, если кто прочитает, осудит». Чёрствый человек. Нужно ехать посмотреть, совет дать. И родным спокойней. Всё сделано, сам приезжал. Не поехал, пользы не принесу, а ночь пропадёт. Сказал, что буду в клинике в 10:00 утра, чтобы анализы приготовили. Не часто хожу в выходные, но сегодня нужно. А пока есть время рассказать одну историю про Лукича. Нет, не нашего. Просто ассоциация. Относится к Брянску. Амосов его лукичом, лукичом. Он и завалился. Так операционная санитарка Настя всем рассказала. Мы следы жили тогда при больнице, и нас вызывали на сложные экстренные операции. И Настю тоже. В два часа ночи стук. Настя кричит через дверь. Бегите скорее, там в операционный человек режется. Выяснять нет смысла, по пустякам не зовут. Захожу в операционный блок. В дверях жмутся сестры и няньки. Встречает врач Наташа Худякова, показывает на дверь сестринской комнаты. Там сумасшедший, ужас что делает. Открывая дверь и вижу картину. На полу на коленях стоит человек без рубахи. Голова наполовину обрита, безумные напряженные глаза, но не это главное. У него распорот живот, в руке опасная бритва. Он оттягивает рукой петлю кишки, отрезает кусок бритвой и бросает. Уже лежат несколько кровавых комочков. Пробовали подходить, машет бритвой. Вот за вами послали действовать нужно быстро иначе изрежет весь кишечник пока слабеет рядом с дверями стояла деревянная подставка для капельниц метра два высотой я схватил ее и что из силы ударил концом по голове сумасшедший качнулся и упал подбежали обезоружили скрутили эту то подставку настя и прозвала лукичом по имени нашего ординатора высоченного детины. Вот откуда и ассоциация. Больного усыпили, и Наталья ушила ему кишки. На другой день пришел в себя. К нам его привезла милиция, подобрала на путях без сознания. Оказалась белая горячка. Он был в Москве в командировке, пьянствовал, продолжал пить и в поезде, что-то померещилось, спустился между вагонами, Получил удар по голове, к счастью, не смертельный. Наталья хотела ему обработать рану, для этого нужно было побрить голову. Разговаривал разумно, не привязывали. Он выхватил у сестры бритву, выбежал из операционной и закрылся в сестринской комнате. Дальнейшее известно. Через день приехали жена и дочь, вполне респектабельные люди, киевляне. Все кончилось благополучно. Крестник, может быть, и теперь в Киеве живет. Дневник. Суббота перед обедом. Был в клинике. Нашел больного в том же состоянии, что оставил в пятницу. Малые проблески сознания. Дышит сам. Кровообращение, моча в порядке. Живот немного вздут. Перистальтика слабая. В целом очень тяжел, но надежда есть. Так и жене сказал. Маленькая, щуплая, но выдержанная женщина, знакомая по ночи в четверг, ждала меня в вестибюле. Доктор, но почему у него клапан оторвался? кабы я знал. Лет пятнадцать назад придумал швы с полиэтиленовыми трубочками, чтобы лучше держались в тканях. Способ очень надежный. Совсем редко прорежется один-два шва. А так, чтобы оторваться наполовину, без признаков инфекции, да еще второй раз, это совсем непонятно. Теперь под швы кроме трубочек, подложил еще заплатки из тефлонового войлока. Кажется, нарочно не оторвать, если он выживет.